Глава 47. Ритурнель. 6 августа 2280 года. Коберник 3. Крепость Суворов. 21 час 5 минут. Иван Антонович скромно сидел на из-под овощей на краю поля, по которому, поднимая столбы пыли, бегали шагоходы. Никакой охраны, заместителей, просто человек. Вытянув ноги, Гаан зажал между ними скрещенные в замок руки и, улыбаясь, смотрел на небо, щурясь от яркого солнца. «Здравствуйте», — сказал я, снимая с головы шлем и присаживаясь рядом. «А, Андрей, привет, привет», — встрепенулся мужчина, — Привстав с ящика из-под картофеля и протягивая мне руку. — Как чувствуешь себя? Слышал, вы тут опять прославились. — Спасибо, все хорошо. Некоторое время мы сидели молча. Гаан разглядывал моих пилотов, отрабатывавших упражнения. А я его. За 50 Волосы темно-русые, побитые сединой, гладко выбрит, под глазами синяки, На лбу и переносятся многочисленные морщины. Когда-то живые голубые глаза потеряли прежнюю яркость, и ослепительный блеск моря превратился в еле заметное мерцание подернутых литком озер. Давно так близко коменданта колонии не видел. Мой отец дружил с ним, и они с женой и проказницей и дочкой пару раз бывали у нас в гостях. Настю я помнил хорошо, Она просто обожала воду и везде таскала за собой мягкого голубого дельфина. У нее даже сережки в виде каких-то рыбок были. Самодельные, с красными глазами-бусинками. — С вами все в порядке? — спросил я, наблюдая за тем, как тройка Мамедова пытается противостоять тройке Гаврилова и Мезенцева. Упражнение усложнялось тем, что площадь действий была ограничена и представляла из себя круг диаметром в 100 метров. Это и координацию пилота развивает, и маневренности в боевой обстановке научит. — Да, конечно. А почему ты спросил? — Я знал, что до бегства Анны Гаан был начальником электростанции, и что на корабле улетели его жена и маленькая дочь. У всех у нас кто-то улетел на том корабле. — Просто мы за вас беспокоились. — Когда меня арестовали? — Да. — Да. По мне. Надо было больше интересоваться работой. — О чем вы? — поднял я глаза на коменданта. — Я все время посвящал семье. Лиде, Настюшке. Должностные обязанности выполнял формально. — Неплохо, нет, — Иван Антонович скрестил руки на груди. — Просто формально. Поэтому и не знал, чего они тут нарыли рядом с электростанцией, чтобы прятать контрабанду. А ведь участвовал в этом наверняка кто-то из руководства колонии. Надо было поинтересоваться, настоять, в конце концов. А я — все домой, домой, к моим девочкам. Эх, и как они сейчас! Настя уже, наверное, совсем большая. Ведь была такая малышка. все просила меня покатать себя на плечах или побарахтаться в бассейне. Пап, ну пап! — Давай еще пять минуточек поплаваем. — Ну, еще пять минуточек, пожалуйста. Гаан вздохнул и уставился на штурмовиков Котова, ловко спрыгивающих с шагоходов и выстраивающихся клином. Я чувствовал, как больно этому человеку, но ничем ему помочь не мог. — Разве это плохо, чтобы думать только о семье и близких? — Плохо, — комендант, скрестив руки на груди, повернулся ко мне. — — Нет, эгоистично. Теперь я это признаю. Помотав головой, я возразил. — Не согласен с вами. Указав рукой на мою роту, на проезжающие по дороге фургоны, везущие продукты в крепость, продолжил. — А все это для чего? — Чтобы защитить колонию, — ответил Иван Антонович, устало посмотрев на меня. — А колония — это кто? Комендант закусил губу, и еще крепче сжал руки на груди. Некоторое время я ждал от него элементарного ответа, но так его и не получил. В десяти шагах от нас остановился робот Киричанской, и она, ногой откинув крышку кабины, вопросительно взглянула на меня. — А колония — это мы, Иван Антонович. Это Лиды, Настюши, Галины, Ирки, Александры, Анатолии, Игорь, Андреи, Юльки — Все это для них, для нас, иначе не стоит трепыхаться. Я поднялся со своего места и, зажав шлем под мышкой, направился к шагоходу Киричанской. «Спасибо!» — раздалось вслед, и когда я обернулся, мне показалось, что глаза Гаана сияли так же ярко, как и тогда, много лет назад, у нас в гостях. «Я вам говорю, это просто чудо! Чудо!» Эмоционально размахивая руками, Игорь провел нас в арсенал мимо замерших на страже гвардейцев в полном боевом облачении, приветственно кивнувших мне. Иваныч, лениво забросив ноги на стол, наслаждался горячим кофе. Увидев нас, он улыбался и, пролив несколько капель ароматного напитка на стол, произнес «Какие гости! За игрушками пришли!» Я, Юлька, Минин и Светка уставились на Игря, затащившего нас в арсенал. «Ну, вы же слышали, что во время инвентаризации здесь кое-что нашли?» Иваныч хлопнул его ладонью по плечу и отодвинул в сторону. «Да какой инвентаризации? Давай лучше сам расскажу. Просто я попросил убрать вон оттуда старый контейнер с прогнившим дном. Такой, в котором в колонию аккумуляторы доставляли». Место занимало ему и вообще хлам. — Ну и? — нетерпеливо спросил Минин, отхлебывая из кружки капустина. — Контейнер подняли, а под ним еще один контейнер оказался, поменьше. — А там? — Вот, — сказал завхоз, и, сделав несколько шагов к стене, деактивировал электронный замок и распахнул оружейный шкаф. — Перед нами, рядком, тускло поблескивая, замерли перуны — сверхсовременные плазменные штурмовые винтовки. Компактные и удобные, как у Седова. Я такие только в компьютерных играх держал. — Ничего себе! Минин сразу выхватил одну из зажимов и приложил к плечу. Светка тоже достала из шкафа оружия и с улыбкой сложила и разложила приклад. — Вот я и говорю, чудо! Чуть громче, чем надо, сказал Игорь. Легкая, мощная, с объемным аккумулятором. Бой можно долго вести. Такие вам могут жизнь спасти. Да, и красивая, похвалила Светка, укорачивая ремешок под себя. Только Киричанская интереса к оружию вообще не проявила, и к шкафу даже не подошла. Спрятав руки в карманы комбеза, она коротко взглянула на Игоря и, будто заинтересовавшись чем-то, отошла в сторону. А как так вышло, что их не заметили? Я думал, они все на Анне остались. «Андрей, так и мы так думали», — сказал Капустин, показывая мне старый потрепанный бумажный журнал. «Их и был то всего ничего. Только для офицеров и руководства. С десяток раздали, остальные хранились в арсенале. Но вот этот контейнер...» Из-под аккумуляторов, которые мы убрали, прибыл как раз в предпоследней партии. А тогда тут не то что сейчас. Яблоку упасть негде было. Вот они, видать, поставили контейнер на контейнер. У первого-то дно прогнило. Это бывает. И он, как Матрешка, накрыл ящик с перунами. Честно, за 40 лет моей работы такой в первый раз». — А сколько их нашли? — спросил Минин, разглядывая режим переключения стрельбы. Здесь он находился прямо на рукояти. — Так без тех десяти шестьдесят штук. Тютелька в тютельку, все по декларации. Берите на здоровье. Седов приказал вам выдать в первую очередь. Игорь улыбался, старался выглядеть счастливым, но глаза его были грустными. — Мне не надо, — сказал я, — у меня мономах. «Игорь нам ранцевые ПБЗ сделал. Зачем?» «Я тоже не возьму», — бросила позади меня Киричанская. У Минина от удивления челюсть отвисла. Впрочем, это ненадолго. Идиотом тот никогда не был. Светка с непониманием уставилась на Юльку и меня. «Ребята, вы чего?» — завозмущался Игорь. «Это же перуны. Все гвардейцы мечтают. Да и неудобные мономахи для пилотов, слишком тяжелые, массивные». — С ними не повернешься. Фиг с ними, с ранцевыми ПБЗ. Что-нибудь еще придумаю. — Генератор за спиной таскать будем, — рассмеялся Толик с явным сожалением, возвращая Перун на место. — Нет, Андрюха прав. К мономахам мы уже привыкли. Работают как надо. Светка тоже никаких вопросов задавать не стала. Убрав винтовку в шкаф, Она поцеловала деда в щеку и, виляя бедрами, отправилась за нами к выходу. — Ну, вы даете, молодежь, бросил нам вслед Капустин, захлопывая дверцы и активируя замок. что «Чё Чё-то я проголодался, — потёр живот Минин, догоняя нас с Юлькой. — Время подкрепиться. Кто со мной? Уже почти поравнявшись с замерзшими на страже у входа гвардейцами, я мельком обернулся на Игоря, одиноко стоявшего посреди арсенала. Тот тайком смахнул с глаз слезу и улыбнулся.